Эпизод 68 Улица Вибезгаты, 8 мая 2000 года. Еще в прихожей, вешая куртку на пустую вешалку, Харри уловил запах свежеподжаренного кофе. «Спасибо, что откликнулись так быстро, февки!» «Да ладно вам!» — буркнул из кухни хозяин. «Таким старикам, как я, всегда приятно помочь молодым. Если, конечно, я могу вам помочь!»